«Большой скандал. На представлении меня увидел знакомый отца и, ни о чем не подозревая, поздравил его с талантливой дочерью. Тогда-то я и поняла, что натворила. Скандал разразился ужасный. Первое, что сделал отец, нанял адвоката, чтобы развестись с матерью, ведь она поддерживала меня и тайком шила мне костюмы. Было невыносимо видеть, как страдает мама». Я не находила себе места ни днем, ни ночью, пока не решила навсегда отказаться от своей мечты. Молчание отца, оно длилось неделями, становилось невыносимым. Наконец, я не выдержала и заговорила первой. Я умоляла взять назад заявление о разводе и поклялась, что никогда больше не выйду на сцену. Но отец не поверил. Его вердикт меня просто уничтожил. «Поедешь в пансион в Талле, что в Гарце». Примечание. Таль, город в Саксонии, Ангальте, на окраине горного массива Гарц. Решение окончательное. Но на помощь пришла болезнь. С 13 лет я страдала печеночными коликами. У меня начались тяжелые приступы. Длились они несколько дней, только благодаря этому удалось убедить отца, что мне нельзя остаться без родительского попечения. Он видел, как я страдаю, и физически, и морально. Как жажду учиться в театральной школе. Но для него актрисы были сродни падшим женщинам. Бедный папа тоже очень-очень страдал. Он причинял мне боль, но я знала, как сильно он меня любит. Брат тоже любил меня и тоже страдал. Рушилась жизнь всей семьи. Это был какой-то кошмар. Вновь и вновь, раздираемые сомнениями, вся в слезах, я спрашивала себя, имею ли право делать несчастными близких? Конечно, нет. В конце концов, я сообщила отцу, что хочу учиться живописи. Вздохнув с некоторым облегчением, он уже на следующий день записал меня на приемный экзамен в Государственную школу прикладного искусства на Принц-Альбрегстрассе. На экзамен я отправилась без всякого энтузиазма. Поступать пришло больше ста человек. Нужно было сделать несколько рисунков обнаженной натуры, портрет и еще что-нибудь на свой выбор. Экзамен выдержали только двое, и одной из них была Ленни Рифеншталь. Но радости я не испытывала, только печаль, так как мое поступление означало, пожалуй, окончательное прощание с мечтами о карьере актрисы. Ежедневно я стала посещать школу рисования, и день ото дня впадала во все более глубокую меланхолию. Отец не мог не замечать этого.